Глава 25. Проект «Материальный мир». С чего же началась деградация аватаров? Имелось ли в нашей истории какое-то роковое событие, запустившее обратный отчет нашему миру? Да, такое событие имело место. Правда, оно не нашло свое отражение в исторических аналах, поскольку сами аналы появились уже после его завершения. Что же это было? Всемирный потоп? Глобальная ядерная война? Вторжение космических пришельцев? Эх, если бы все было так просто. Поверьте, по сравнению с тем событием все потопы и вторжения – это просто мирная пастораль. Наш мир пережил гораздо более катастрофичную трансформацию. Он стал материальным. Означает ли мое утверждение, что до некоторого рокового момента наш мир был построен на более тонких вибрациях? Совершенно верно. У меня нет сомнений в том, что в исходном смысле Создателя никаких физических тел у его творений не было и в помине. Самым грубым телом прежних аватаров было эфирное. Нас запихали в мясные скамфадры сравнительно недавно. Поэтому отголоски борьбы эфирного и материального концептов до сих пор сохранилось в исторических хрониках. Вас не удивляет, например, почему слово «похороны» является однокоренным со словом «хранение»? Чего там хранить? Труп? На самом деле ничего иррационального во всем лингвистическом казусе нет. В переходном периоде борьбы двух концептов аватары – действительно относились к навязанным им физическим телам, как к временному обиталищу, от которого можно и нужно было освобождаться. Вполне себе живое физическое тело прятали в укромном месте схроня, а в это время его хозяин в тонком теле жил в альтернативной реальности эфирного мира. При этом возвращение в материальную реальность вовсе не требовало перевоплощения, Достаточно было просто обеспечить сохранность мясного скафандра. Отсюда и этимология терминов для наших нынешних похоронных ритуалов. Раньше даже само отношение к смерти было иным, гораздо менее депрессивным, нежели у нынешних аватаров. Помните, тот цвет этот цвет? Разве свет хоть как-то коррелирует сырой могилой и тленом? Наши предшественники уходили в свет, то бишь в астрал, причем по желанию, присытившись земной жизнью. Конечно, не все обладали высокой степенью осознанности. Некоторые вместо блаженного мира слави, высокочастотного астрала, попадали в довольно неаппетитный мир нави, низкочастотный астрал. Однако это вовсе не было приговором, поскольку в представлениях прежних аватаров Все эти реальности посмертия были просто частью нашего мира игры наравне с реальностями материальной яви и ментальной прави. Еще одним примером борьбы концептов является ведический миф о том, как в среде нормальных людей начали появляться млечхи, то есть мясоеды. Думаю, на самом деле, Речь шла не просто о смене рациона питания отдельных аватаров, а о том, что некоторые из них стали обзаводиться физическими телами, и для поддержания нормальной жизнедеятельности мясного скафандра им потребовалась подкормка в виде жизненной силы животных. Как известно, этих извращенцев было решено отселить на отдельно изолированной земле, чтобы они не портили популяцию эфирных аватаров. Если отбросить сказочный антураж, то будет правомерно предположить, что сей акт разделения был ничем иным, как образованием двух типов альтернативных реальностей – материальных и эфирных. Сколько времени продолжалась борьба эфирного и материального концептов, сказать трудно. Однако на настоящий момент она уже закончилась. Судя по тому, что мы живем в материальном мире, этот концепт победил, по крайней мере, в нашей реальности. Впрочем, не исключен вариант, что два концепта просто разошлись и образовали альтернативные реальности. Полагаю, у нас есть основания для подобного утверждения. Мы даже вправе предположить, что именно эфирные реальности трактуются различными учениями нашего материального мира как миры и по смерти. Недаром же в этих учениях переход в лучший мир накрепко завязан на смерть, то есть по факту на избавление от физического тела. Ну и как же произошло опускание нашего эфирного мира в материальность? Вы же не думаете, что автор всего проекта тупо сменил декорацию, и все аватары в одной части вдруг оказались в материальной реальности? Это так не работает. Реальность нашего мира мы создаем сами, и ее формат напрямую зависит от частотного диапазона вибраций, которые наши тела способны воспринимать. Иначе говоря, погрузить мир в материю можно было одним единственным способом – изменить структуру фильтра аватарского тела, расширив его пропускную способность в область грубых вибраций, которые соответствуют физической оболочке. Давайте не будем играть словами и честно признаем весьма нелицеприятный факт. Наш мир сделался материальным, потому что мы согласились напялить на себя мясные скафандры. Да-да, мы пошли на столь беспрецедентный шаг добровольно, что и неудивительно, ведь в нашей благословенной игре все аватары защищены от насилия законом свободы воли. Но зачем мы это сделали? С чего бы эфирному существу вдруг вздумалось ограничивать свою свободу, добровольно заключая в себя физическую оболочку? Может быть, нас тупо соблазнили, посулив целую кучу новых возможностей, причем задарма? А что? Пади плохо обзавелись доступом к прикольным ощущениям, которые обеспечиваются органами чувств физического тела. Конечно, в эфирных телах мы, скорее всего, тоже могли наслаждаться неким аналогом тактильных удовольствий, приятных звуков, разнообразных вкусов и ароматов, но далеко не в такой степени, как в физическом теле. Припомните свои сны, когда реальность строится на основе эфирного тела, и вы сразу почувствуете разницу. Сновические ощущения – это просто бледная тень того, что мы способны испытывать в бодрствующем состоянии. Но, с другой стороны, Никто не станет оспаривать тот факт, что далеко не все физические ощущения способны доставлять нам удовольствие. Запахи могут быть не только приятными, но и тошнотворными, точно так же, как и вкусы. Некоторые звуки могут не ублажать, а раздражать слух. Недаром же в некоторых тюрьмах громкий звук используют как пытку. А как быть с болью и болезнями? Про старость и вообще молчу. Смерть к большинству стариков приходит скорее как избавление от страданий, а не как жизненная трагедия. Не слишком ли высокая цена за всякие тактильные ништяки? На самом деле с нашей бренной тушкой постоянно что-то не в порядке. Даже в целом здоровые люди вынуждены терпеть всяческие неудобства на протяжении всей своей жизни. Груднички страдают сначала от колик, а потом от того, что у них режутся зубки, У деток постарше эти зубки начинают зачем-то выпадать и отрастать по новой. Ну, а потом понеслась инфекционные болезни, простуды, хронические расстройства. Иначе говоря, то понос, то золотуха. Ни единого года без приключений. К тому же наш мясной скафандр постоянно требует подзарядки, для чего нам по ночам приходится вылезать из него и подсоединяться к эфирному потоку. В итоге... Аватары вынуждены треть своей жизни проводить в анабиозе. Ну что, совсем спятили, чтобы пойти на столь невыгодную сделку? А мы не пошли. Думаю, не ошибусь, если скажу, что рекламная кампания автора проекта «Материальный мир» провалилась с треском. Собственно, беспреспективность авантюры была понятна с самого начала. Попробуйте продать что-нибудь ненужное, например, шубу жителю тропического острова. Да потенциальный покупатель только покрутит пальцем у виска и отправится загорать на пляж, в чем матер дела. В такой ситуации рекламировать замечательные свойства шубы совершенно бессмысленно. Какой бы качественной выделки ни был мех, потенциальный покупатель все равно не согласится напялить на себя совершенно ненужную в жарком климате одежду. Можете даже не сомневаться в том, что аватару хватило сообразительности, Чтобы не повестись на бесплатный сыр в этой кондовой мешеловке. Почему я в этом уверена? А иначе к чему бы нашему махинатору понадобилось внедрять концепт субъектности тела? Похоже, безубойные силы всего подлого маркетингового ухода ничего у него не получалось, и пришлось этому пройдухе пойти на обыкновенное жульничество. Вместо того, чтобы соблазнять капризных обитателей тропического острова непревзойденными качествами шубы, он просто внушил им мысли, что шуба является их неотъемлемой частью, как, например, шкурка для тушканчика. Стоит ли удивляться тому, что одураченные покупатели сами напялили на себя эту бессмысленную приблуду, да еще и вцепились в нее двумя руками, как в самую большую драгоценность, даже уговаривать не понадобилось. И не нужно смеяться над наивными бестолковками. А вы бы согласились добровольно расстаться с какой-нибудь частью своего тела? Дадите просто так отрезать себе руку? Да что там руку? Даже палец является для нас неприходящей ценностью. И тут уж не важно, что этот палец кривой или с обкусанными ногтями. Главное, что это мой палец. Да, аватары залезли в мясные скафандры, вовсе не в поиске приключений и вообще нет хорошей жизни. Для них это был акт самозащиты, ведь они были уверены, что без физического тела нет жизни. Самое обидное, что никакой реальной опасности им не угрожало. Это была чистой воды манипуляция. Однако сопротивляться внушению смогли далеко не все. Оно и понятно, ведь концепт субъектности тела был напрямую закачен в умы аватаров в качестве доминирующего. Справедливости ради следует признать, что назвать сей подлый маркетинговый ход откровенным надувательством все-таки было бы несправедливо. В конце концов, заявленные свойства товара в виде доступа к грубым вибрациям аватары действительно получили. Однако потеряли они гораздо больше. Якобы дармовое расширение возможностей в области низких частот на деле оказалось приманкой в мышеловке, причем очень дорогостоящей приманкой. Напялив на себя мясные скафандры, мы лишились львиной доли способностей, связанных с функционированием наших тонких тел, поскольку физическая оболочка оказалась практически непроницаемой для эфирных потоков. Раньше доступ к этому божественному источнику был для аватаров открыт постоянно. Можно даже сказать, они буквально купались в этом океане энергии, а потому их тонкие тела работали в полную силу. Теперь же мы имеем возможность подключаться к эфирным потокам только в состоянии сна, да и то лишь для того, чтобы подзарядить аккумуляторы наших мясных скафандров. В бодрствующем состоянии Эта непроницаемая оболочка экранирует наши тонкие тела от океана энергии, и мы вынуждены переключаемся на внутренний источник питания. Наверное, если бы перераспределение энергии между нашими телами осуществлялось на равноправной основе, то это не имело бы таких катастрофических последствий. Но в том-то и дело, что наш мясной скафандр тратит на свою жизнедеятельность практически весь запас которые мы успели насобирать за ночь, а наши тонкие тела остаются на голодном пайке. Стоит ли удивляться тому, что тонкие тела стали деградировать, и те способности, которыми мы обладали, будучи эфирными существами, постепенно превратились в ситхи, доступные только отдельным продвинутым йогам, да и то после изнурительных практик. Вот такой оказалась цена бесплатного сыра. Если вы думаете, что это все неприятности, с которыми столкнулись аватары, участвующие в проекте «Материальный мир», то смею вас заверить, что деградацией тонких тел список только открывается. Про то, что концепт субъектности тела обрек нас на потерю памяти и личности при перевоплощении, я повторяться не стану, поскольку этому вопросу мы и так уделили достаточное внимания. Лучше я дополню этот список еще одним пунктом, который стал для аватаров поистине добивающим ударом, эдеким кутграс. На самом деле наибольший вред нанес аквариумным рыбкам и всему аквариуму в целом сам факт разделения наших сознаний на отдельные капсулы. Если эфирные существа были способны общаться между собой напрямую, поскольку представляли собой единую полевую структуру, то после того, как каждого из нас изолировали в мясном скафандре, мы эту способность утратили. Теперь мы можем общаться только через наше общее инфополе по принципу «послал запрос – получил ответ». Это чем-то напоминает взаимодействие подключенного к сети компа с сервером. Не секрет, что этим сервером заправляют игроки, и такая схема позволяет им впаривать каждому отдельному аватару Любую чушь, ведь у нас теперь нет возможности объединить наше сознание в единую структуру, способную противостоять манипуляции. Вряд ли стоит удивляться тому, что нынешние аватары уже не подвергают сомнению внушенную нам идею о прямой связи самого понятия жизни с состоянием физического тела. Теперь даже тот факт, что по ночам мы отлично обходимся Без своего мясного скафандра уже не способен убедить нас в том, что для жизни наличие физического тела и не требуется вовсе. Хочешь жить? Позабудься о сохранности своего скафандра. Таков девиз нынешних аватаров. Вот только не нужно презрительно ухмыляться, мол, меня-то уж точно не обдурили бы этим дешевым трюком. Дело ведь не только в содержании конкретного ментального концепта на которой мы повелись, а в том колоссальном количестве энергии, которая была закачано кем-то из игроков в этот концепт, чтобы безальтернативно сделать его доминирующим. Давайте не будем обманываться относительно нашей способности сопротивляться настоящим игрокам. Для нас их доминирующие концепты являются вовсе не предложением а императивом. Если вы пока не сделались крутым магом и не выдрессировали свой ум до уровня послушной цирковой лошадки, то можете забыть о сопротивлении. Доминирующие концепты закачиваются непосредственно в наши умы, причем минуя осознанность. Именно таковым и является концепт субъектности тела. Но для чего кому-то из игроков понадобилось запихнуть нас в мясные скафандры. Что ж, это вовсе не бином ютона, тут все очевидно. Попробуйте скрыть от эфирного существа его вибрационную природу, когда она буквально купается в океане энергии и не нуждается в подзарядке. Для него факт того, что все аватары являются частью единого инфополя, так же очевиден, как и то, что этим инфополем управляют извне, причем, на конкурентной основе. Весьма полезное знание не находите? Как минимум, оно дает аватарам понимание собственной значимости для игроков, а как максимум позволяет устанавливать с ними взаимовыгодные отношения. Похоже, здоровая конкуренция кому-то из игроков пришлась не по вкусу. Захотелось абсолютной власти над аватарами. А может быть, просто текущий уровень сложности игры оказался не по зубам автору диверсии с мясными скафандрами. Так или иначе, он запустил проект деградации аватаров. И наш мир погрузился в материю. Непроницаемая для эфирных потоков физическая оболочка резко ограничила восприятие аватаров в области высокочастотных вибраций и тем самым лишила нас способностей, базирующихся на работе тонких тел например, телепатии и эмпатического взаимодействия. Изоляция наших сознаний в непроницаемых капсулах вдобавок разрушила единую полевую структуру аватарских сознаний и отняла у нас возможность прямого контакта. Ну а дальше в ход пошла уже тяжелая ментальная артиллерия. На наши несчастные мозги обрушился целый водопад концептов, нацеленных на массовое зомбирование в тех областях, которые затрагивали функционирование наших тонких тел. Чего только стоят научные мифы о строении атома, да и Вселенной в целом. Везде присутствуют какие-то отдельные шарики, которые крутятся вокруг других, таких же отдельных шариков. Эфирные существа, объединенные в единую полевую структуру, в такую чушь точно бы не поверили. А вот У запертых в индивидуальных капсулах бедолаг, она прошла на ура. Мы ведь сделались каждый сам по себе. Так почему бы и миру не быть построенным по этому же принципу? Все логично, не правда ли? Представление о мироздании было искусственно разделено на отдельные области знания, и ученые-мужи тщательно следят за тем, чтобы соседи-исследователи не смели соваться в их вотчину. Всю живую природу давно уже препарировали, разложив на классы, семейства и виды, а всю неживую – на вещества, атомы и частицы. Люди тоже стали просто набором отдельных органов. Про историческую науку я вообще даже стесняюсь упоминать. Попытки просто сопоставить события, происходившие в один период времени, но в разных локациях, тут же клемятся как злостная конспирология. А же тупым потребителям интеллектуальной жвачки видеть тенденции и взаимосвязи там, где историки любовно навалили бессмысленную кучу разрозненных фактов и азартно соревнуются в сочинении уже совершенно фантасмагорических басней. О синтезе наших, пусть и убогих, но все-таки знаний, Уже дальше речи не идет. Если кто-то не является признанным специалистом в какой-либо узкой области, то любое его высказывание даже в смежных вопросах тут же объявляется научной общественностью дилетантским, а то и вообще лженаучным. Объективности ради все же стоит отметить, что время от времени в нашем коммуникационном пространстве всплывают упоминания о теории единого поля. Но все попытки углубиться в эту тематику надежно пресекаются в самом зародыше. Взгляните объективно на нашу цивилизацию, и вам сразу сделается очевидно, что она построена вокруг нашей физической оболочки. Все достижения человечества направлены на то, чтобы сделать существование нашей бренной тушки более комфортным. Мы деградировали Уже так сильно, что понятие души ушло куда-то в область мистики. О развитии сознания говорят только отдельные гуру, которых человеческое стадо презирает, считая чудиками или вообще мошенниками. Самое обидное, что деградации подверглись не только наши тонкие тела, но и физические тела стали мельчать. Из могучих великанов мы медленно, но верно превращаемся в немощных карликов. Соответственно, и наш мир становится все примитивнее и беднее.